планирование меню. Думаю, описание моего обеда лучше всего начать с перечисления некоторых исключений из приведённых выше правил, а также различных компромиссов, навязанных мне реальностью, личными причинами и собственным недомыслием. Моя еда оказалась гораздо богаче историей, чем калориями, и некоторые из этих историй, например, рассказ о соли, заканчивались не очень хорошо. Ещё на ранней стадии планирования меню моего обеда я узнал, что на высохшем дне залива Сан-Франциско имеется несколько соляных прудов. Их хорошо видно с борта самолёта, приземляющегося в аэропорту города. Это такая цепочка прямоугольников, окрашенных в разные цвета: цвет ржавчины, жёлтый, оранжевый, кроваво-красный, как на картинах голландского художника-абстракциониста Питом Андриана. Насколько я понял, различные цвета отвечают разным видам солистойких водорослей и архей. По мере того, как из водоемов испаряется морская вода, их соленость возрастает, в результате чего создаются условия, подходящие для размножения микроорганизмов того или иного вида. Однажды в субботу перед запланированным обедом мы с другом приехали на пустынный участок береговой линии под мостом в Сан-Матео при городе Сан-Франциско. Миновав нескончаемую череду вонючих заболоченных участков, усыпанных мусором, мы наконец обнаружили соленые пруды. Это были прямоугольные участки мелководья, окаймленные порошистыми травой и земляными дамбами. Вода в прудах имела цвет крепкого чая, а дамбы были завалены мусором: банками и бутылками от шипучек, автомобильными деталями и шинами, а также сотнями теннисных мячей, которыми играли собаки. Это, как я понял, был ответ западного побережья на существование в штате Нью-Джерси так называемых заливных лугов, безлюдных болотистых участков ничейной земли, где человек вполне может повстречаться с преступниками или обнаружить труп убитого. Собственно говоря, в таком месте можно было обнаружить до да что угодно. То есть что угодно, кроме соли. В том году зимой шли обильные дожди, захватившие и весну, так что в прудах было больше воды, чем обычно в июне, и она была менее солёная. Да, я ожидал увидеть здесь белоснежные кристаллы морской соли, которые нужно было соскребать с камней, а вместо этого мы наполнили пару полиэтиленовых бутылок мутным коричневым рассолом. Вечером я попытался выпарить соль из жидкости, поставив кастрюлю с ней на медленный огонь. Сначала кухню заполонил пар с каким-то тревожным химическим запахом, но через пару минут над дне кастрюли всё-таки образовался долгожданный слой кристаллов цвета жжёного сахара. Когда он остыл, мне удалось отковырнуть от него несколько сталовых ложек коричневого порошка. К сожалению, это соль оказалась жирной на ощупь, а на вкус представляла собой металл, слегка приправленный какой-то химией. Меня стало подташнивать, и я потратил немало времени на то, чтобы очистить язык жидкостью для полоскания рта. Похоже, это был тот самый случай, когда рефлекс отвращения спас человеку жизнь. Наверное, профессиональные собиратели соли знают сложные методы её очистки, но я о них понятия не имел. В общем, я отказался от планов приготовления пищи, приправленной собственноручно полученной солью, и начал числить себя счастливчиком, поскольку не заразился гепатитом. Похоже, самым жёстким из ограничений, которое я сам себе придумал, было то, которое касалось сезонности и свежести. Дело в том, что, основываясь на собственном опыте, я рискнул предположить, что в ежедневное меню реальных охотников-собирателей входило большое количество продуктов, добытых в этот же день, и малое количество других продуктов. Конечно, я собирался предложить гостям более разнообразное, амбициозное меню, но но подать к столу убитую сегодня дичь, свежесобранные грибы, спелые местные фрукты и овощи прямо с грядки это значило совершить подвиг, невозможный даже в Калифорнии. В конце концов я был вынужден сделать исключение для грибов, так как в июне в Калифорнии нет хороших грибов. К счастью, я высушил примерно фунт или 450 г сморчков, которые собирал в горах Сьерра в прошлом месяце, и решил использовать их. Тем более, что сушёные смарчки имели более сильный аромат, чем свежие, так что грех было не воспользоваться этим исключением, которое только подтверждало правило свежести. Мне также пришлось отказаться от своих чрезмерно амбициозных планов подать к столу закуску из морепродуктов, точнее, жареные морские ушки. Морское ушко или Galiotis это большой моллюск, который обитает на придонных участках подводных скал вдоль всего побережья Тихого океана. Поскольку популяция морского ушка в Калифорнии уменьшается, его запрещено вылавливать в промышленных масштабах или реализовывать на коммерческой основе. Однако с умошедшим индивидуалом вылавливать ушки позволяется, правда, в строго ограниченном количестве, не более 3 в день. Через несколько дней после успешной охоты на свинью, мой друг, который живёт на мысе Point Reyes, пригласил меня пособирать морские ушки. Это можно было сделать на следующей неделе во время сильного отлива, который сопровождал редкое явление голубой луны, то есть второго полнолуния за календарный месяц. Я решил, что настало время заготавливать мою морскую закуску. Как вы, конечно, уже догадались, отлив был назначен на половину шестого утра, поэтому я проснулся по будильнику и добрался до назначенного места на берегу ещё затемно, не очень веря в то, что скоро я буду ходить по океанскому дну. Увы, уже после того, как я получил опыт добычи морских ушек, выяснилось, что их нужно есть абсолютно свежими, так как замораживание моллюска полностью разрушает его структуру. Нельзя не заметить иронию судьбы в том, что поиск морских ушек, по крайней мере, на побережье Северной Калифорнии, в качестве обязательного компонента включает в себя полное и окончательное замораживание того, кто ищет эти ушки. А ищет морские ушки так Во время необычно сильных отливов люди продвигаются в брод и вплавь между и под огромными подводными валунами и пытаются вслепую нащупать их перевёрнутые раковины, напоминающие мячи для американского футбола. В холодной воде, онимевшие руки не чувствуют ничего, кроме разве что острейших колючек морских ежей, которые по случайности занимают те же самые подводные расщелины, что и морские ушки. Если вам повезёт и ваши пальцы не насадятся на иглу морского ежа, то вы сможете нащупать волнистую слизистую поверхность раковины морского ушка и сразу же с ужасом и отвращением отдёрните руку. Интересно, что всё это происходит под взглядами ошеломлённых морских львов, присутствие которых, как мне рассказали, можно только приветствовать, поскольку оно указывает на отсутствие поблизости акул-людоедов. Я, может быть, не превратился бы в ледышку, если бы был одет в гидрокостюм. Честно говоря, я и собирался его надеть, но единственный доступный мне гидрокостюм принадлежал деду моего друга и был на два размера меньше того, что нужно мне. Все это привело к прекращению циркуляции в крови в конечностях в тот самый момент, когда они нуждались в циркуляции больше всего. Результат? Только через час после того, как я вышел из воды, мои пальцы обрели такую чувствительность, что я смог достаточно уверенно застегнуть молнию на штанах. Сбор ушек оказался для меня самым трудным путешествием в поисках еды и вполне возможно самым глупым. Позже я узнал, что за год при сборе морских ушек в Калифорнии гибнет больше людей, чем от несчастных случаев на охоте. Они поскальзываются на скалах, подвергаются нападению акул, умирают от гипотермии и тому подобное. Даже если вам повезёт больше, чем мне, за 2 часа пребывания в ледяной воде я нашёл одного моллюска. Нет никаких сомнений в том, что вы затратите на поиски ушек больше калорий, чем получите от них, что делает эту затею верхом абсурда. Единственное, что может объяснить сохранение глупой традиции это вкус свежего морского ушка. Найденные мной ушка мы съели прямо на берегу. Открыли, очистили, постучали им о скалу, а затем нарезали ломтиками и ещё немного отбили. Потом мы развели костёр из каких-то деревьяшек, принесённых морем, и приготовили ломтики ушка на сковороде со сливочным маслом, луком и яйцами. Мы съели завтрак сидя на брёвнах плавника и наблюдая за тем, как прибывает вода. Необычная обстановка и вкус ушка, в котором некоторая вязкость кальмара сочетается с более богатым, сладким вкусом морского гребешка, сделали эту трапезу одним из самых удивительных завтраков в моей жизни и заставили почти, хотя, честно говоря, не совсем забыть о трудностях, которые сопровождали его подготовку. Вернувшись домой, я приготовил ушко другим способом. Нарезал мякоть тонкими ломтиками, хорошо их отбил, полил оливковым маслом и быстро обжарил над костром. Получилось нечто просто восхитительное. Увы, для гостей моего званного обеда я не мог приготовить такую закуску, поскольку после нескольких недель заморозки от вкуса ушка ничего не останется. Так что присутствие его в меню носило бы чисто условный характер. Для того, чтобы приготовить реальную, а не условную закуску, мне пришлось сходить в огород и набрать там конских бобов. Я посадил их в ноябре в качестве покровной культуры, а уже в мае собрал множество толстых глянцевых стручков, которые надеялся использовать для большого обеда. Конские бобы или бобы фава это единственный вид бобов, рождённый в старом свете. Он даёт большие, плоские семена ярко-зелёного цвета. Молодые, быстро бланшированные бобы имеют крахмалистый сладкий вкус и лично для меня служат такими же символами весны, как свежий горох или спаржа. Однако к июню бобы затвердевают, так что я решил сделать с ними тосты. Для этого предполагалось размять бобы с жареным чесноком и шалфеем и подавать их на тостах из домашнего хлеба. Более молодые и сладкие бобы я надеялся подать с пастой. Вторую закуску должен был обеспечить Анжело. Я попросил его принести паштет, который он сделал из печени моей свиньи. Да-да, в данном случае мне пришлось пойти еще на одно исключение из правил. Паштет сделал не я, а Анджела. Я также попросил его сделать пасту для первой переменной блюд. Это должна была быть паста фитучини из яичного теста с обжаренными в сливочном масле с мачками и тимьяном. Для цвета предполагалось добавить к ней крошечные зеленые бобы. Ясно, что главное блюдо нужно было делать из мяса дикой калифорнийской свини. Но как нарезать это мясо и как его готовить? Анджела рекомендовал медленно протушить ногу, на которой, по его мнению, находилось всё самое вкусное. Мне было любопытно попробовать взять корейку и обжарить её на открытом воздухе над открытым огнём. По-моему, такое блюдо больше соответствовало бы сезону, а также обычаям охотников и собирателей. Не сумев сделать выбор между этими двумя подходами, я решил попробовать оба. Итак, я собирался протушить ногу в красном вине от Анжело и домашнем бульоне, и подать её под соусом, приготовленным путём уваривания жидкости, в которой тушилось мясо. Что касается филе, то я собирался замариновать его на ночь, чтобы постное мясо не пересыхало на гриле, посыпать дроблёным чёрным перцем, а затем довольно быстро обжарить над горящими ветвями масличного дерева. Ветками можно было бы разжиться в саду, но я с разрешения Жан-Пьера набрал их в деревянном сарае за рестораном Чи-Ипанис. Мне хотелось испечь свой собственный хлеб, и я решил, что будет уместно использовать для его приготовления дикие дрожжи, тем самым задействовав в процессе приготовления обеда второй вид грибов. В отличной поваренной книге Хлебом единым (Bread Alone) я нашёл инструкцию по сбору диких дрожжей. Процесс их заготовки растягивался на несколько дней, но на первый взгляд не выглядел слишком сложным. Что касается вина, то у меня была пара бутылок сира 2003 года от Анжела, а сам Анжела предложил принести еще. После основного блюда планировался салат, который я первоначально надеялся собрать из добытой мной дикорастущей зелени. Весной я обнаружил участок с сочным салатом Старателя и дикорастущую брокколи Рапини в Беркли Хиллс. Но к июню эта зелень уже успела пожелтеть, так что мне пришлось ограничиться простым салатом-латуком из огорода. Оставался десерт и некоторые связанные с ним проблемы. Мой план состоял в том, чтобы собрать фрукты для пирога прямо с одного из плодовых деревьев, растущих на улицах Беркли. Да я и не понимал, почему поиски пищи должны ограничиваться сельской местностью, поэтому в течение нескольких недель направлял разведывательные миссии в разные районы города в поисках фруктов для десерта. Внешне это выглядело так, что человек с мешочком просто прогуливается вблизи соседских домов. В течение тех двух лет, которые мы жили в Беркли, я обнаружил несколько прекрасных фруктовых деревьев. Слива, яблоня, абрикос, инжир, ветви которых были доступны для широкой публики. Однако в данный момент ни на одном из этих деревьев еще не было зрелых плодов, если не считать сливы Санта-Роза на Паркер-стрит, на которой плодов уже не было. По этой причине я начал расспрашивать своих друзей, родственников и знакомых, надеясь, что кто-нибудь из них укажет мне на соседское дерево, перспективное с точки зрения приготовления десерта. Так оно и получилось. Будущий десерт спасла моя свояченица Дена. Она рассказала, что вишня сорта Бинг, которая растёт у её соседа, сейчас настолько усыпана зрелыми плодами, что её ветви переваливаются через ограду и свисают над их задним двором. Я не был полностью уверен в том, что сбор вишен с дерева соседа соответствует всем нормам морали и права. Но тут я вспомнил о существовании какого-то старого юридического принципа, который даёт право собирать фрукты из деревьев, нависающих над твоим участком. Проведя небольшое исследование, я обнаружил, что такой принцип действительно существует. Древние римляне называли его узуфрукт. Словарь определяет узуфрукт как право пользования чужим имуществом с правом присвоения доходов от него, но с условием сохранения его целостности, ценности и хозяйственного назначения. Вот оно. Оказывается, существует почтенный правовой принцип, который обращается к самым основам собирательства. На сайте foulandfruit.org имеются карты, на которых указаны общедоступные фруктовые деревья Лос-Анджелеса. На десерт я собирался подать травяной чай То есть отвар из полевой ромашки, которую я собрал ранней весной в Беркли-Хиллс, высушил и смешал с мелиссой и мятой, сорванными в моём огороде. А ещё у меня была банка мёда, собранного на холмах Беркли пчёлами, которые принадлежали моему другу, жителю нашего города. Теперь, когда я определился с меню, оставалось красиво написать его на карточке. Да, поскольку мы находились в Беркли, я был вынужден добавить к тексту меню несколько пафосных ресторанных терминов. Тосты с конскими бабами и паштет из печени дикой свини и из Санома. Фетучини из яичного теста со сморчками, собранными на месте великого пожара. Тушёная нога и поджарка из филе дикой свини из Санома. Хлеб на закваске из природных дрожжей с восточного берега залива Сан-Франциско. Очень местный овощной салат. Пирог с вишнями сорта Bing с Fulton Street. Травяной чай с ромашкой из заказника Клермонт-Каньон. Вино Питти Сира 2003 года от Анжело Гарро. Уже из этого меню ясно, что я нарушил некоторые из мной уже установленных правил и в значительной степени положился на щедрость и таланты Анжело. Но он обещал приготовить интересные блюда, а за это ему пришлось выполнить большую часть той работы, которую я намеревался сделать сам. Когда я посмотрел на меню, мне пришло в голову, что у него есть ещё одна особенность. В нём было представлено несколько диких видов и три царства продуктов, не говоря уже о городе и стране. Но лучше всего в нём был представлен лес. Здесь присутствовало множество продуктов, находившихся в конце пищевых цепей, характерных для лесного массива, и каждый из этих продуктов был связан с лесом по-своему. Так свинья и сморчки, что называется, вышли прямо из леса. Вишня также первоначально произрастала в лесу и только потом нашла свой путь в сад, а затем в огород. Первоначально вишни росли в лесах за Кавказия между Чёрным и Каспийским морями. А вишня сорта Бинг впервые появилась в одном из садов долины Уилломет в штате Орегон в 1875 году. Она была названа в честь выходца из Китая по имени Бинг, который ухаживал за этим садом. Для нас это означает, что в данном случае калории, которые мы потребляем, были захвачены деревьями, а не однолетними растениями, которые сейчас характерны для фермерских полей и пастбищ. Сладость десерта обязана своим возникновением листьям вишнёвого дерева. Смарчки питались сахарами, первоначально рождёнными в хвое сосны, а затем поглощёнными из её корней мицелием. Откормленные желудями свинья является зримым, ходячим и хрюкающим воплощением дуба. Таким образом, в данном случае нам удалось обратить вспять траекторию исторического развития человеческой пищи. За столом в Беркли нас снова будет кормить лес.